Ранабе Оверлорд Том 11 Мастер Дварфов Пролог Гондо Огнебород облачился в свою рабочую одежду. Одежда представляла из себя грубый комбинезон из плотной ткани, плохо гнущийся и непригодный для повседневной одежды. Но в суровых условиях шахты комбинезон приходился как нельзя кстати. Может показаться, что это пустяк, Но по сравнению с древними дварфами, работавшими в шахтах практически голыми, изобретение комбинезона можно смело назвать революционным. После он надел металлический шлем, наподобие тех, что носит легкая пехота. В шахте очень влажно, и прилегающий непосредственно к коже головы шлем создавал бы неудобства из-за жары и пота. Так что все шахтеры делали себе подшлемник из толстых полотенец. И, наконец, он надел на свою шею набор жетонов. На одной из металлических пластин была выбита цифра 5. Это означало, что он заступил на последний день своего цикла из пяти рабочих дней и пяти выходных. Иными словами, с завтрашнего дня Гонда некоторое время будет свободен. Закончив с приготовлениями, Гонда покинул раздевалку и, как обычно, направился к комнате ожидания. Протиснувшись между несколькими дварфами, Гондо сразу же приметил своё имя на доске объявлений. На одной строке с ним было начертано ещё четыре имени, его товарищи по смене на сегодня. В этой набитой битком комнате найти своих товарищей, тех, с кем разделишь тяготы предстоящего труда, проще простого. И похоже Гондо прибыл последним, так как его спутники уже заметили его до того, как он успел подойти. «О, Гондо, давно не виделись». «Хо, Гагайс, ты мой бригадир нынче, повезло». «Рад поработать с тобой, и с вами тоже, парни!» «Хо, Гондо, потрудимся на славу!» «Ага, ага, сегодня пятый день, последний день, я выложусь на полную!» «Ха, а мне напрягаться неохота!» Болтая, они покинули комнату ожидания. Выписали свои кирки, лопаты и прочие шахтерские инструменты, а также рационы и питье, коробки с обедом и по 2 литра воды, хранящихся в магическом предмете, обеспечивающим постоянную температуру. Однако нигде не было ни следа любимого питья дворфов пива. Его и не могло здесь быть. Да, конечно, дварфы хорошо переносят алкоголь, и напоить их не так-то просто. Но ни один владелец шахты не допустит, чтобы его рабочие даже прикасались к дьявольскому напитку во время работы в опасных туннелях. Впрочем, один из дварфов приложился к снятой с пояса фляге. Фляга не входила в выданное ему снаряжение. Фух, он выдохнул, распространяя вокруг себя разящий запах алкоголя. Он был не одинок, у Гонта тоже имелось несколько фляг вроде той. Разумеется, выпивки он с собой не взял, но нес при себе фляги с водой, супом, пять кармельных палочек и дворфийский хлеб в дополнение к выданным рационам. В тоннелях жарко и влажно, так что нужны как дополнительные калории, так и дополнительная питьевая вода. По правде говоря, выданные рационы представляют из себя лишь необходимый минимум пропитания. Начальство предпочитало экономить на чем только можно. Закончив с приготовлениями, они подошли к дворфу, заведовавшему работами в этой шахте. Он восседал за стойкой, зловещей, угрожающего вида дворф в очках. Дварф поднял бровь и оглядел гонда его спутников. Когда его изучающий взгляд прошелся по напивающему дворфу, от которого разило алкоголем, Он что-то тихо пробурчал, но слух не сказал ничего. В конце концов, смотритель тоже дворф и понимает такие вещи. А может дело в том, что Гагайс, перехватив инициативу, начал разговор первым. «Я Гагайс. Где мы будем рыть сегодня?» Смотритель фыркнул и переключил внимание состоящей перед ним компании на карту, которую держал в руках. из остойки не было видно, что это, но очевидно расписание назначений на каждый из забоев. Вам назначен сектор 88-21.21. Жар руда, значит. Жар руда имеет огромное значение для дворфов. Дварфы раса земли. Большую часть своей жизни они проводят под землей. Чтобы согревать помещение, готовить пищу и ковать нужно тепло. Но если получать его путем сжигания древесины или угля, воздух загрязнится дымом, и это создаст излишние трудности. Да, конечно, существуют магические предметы, с помощью которых можно очистить воздух. Однако такие предметы умеют создавать лишь друиды, а среди дварфов их крайне мало. Так что массовое производство этих предметов невозможно. Так что в качестве замены они использовали металл под названием жар-руда. Жар-руда очень особый металл. Если ударить ее чем-нибудь очень твердым, мифрилом. Как минимум она нагреется до очень высокой температуры, Дварфы используют этот загадочный металл вместо угля. Их плавильни и кузни потребляют его в огромных количествах. Можно сказать, вся цивилизация дварфов зависит от жар руды. Что до древесины и прочего, то все это большая редкость в королевстве дварфов. О стойку со звоном ударились несколько металлических пластин, пропуски в туннели. Гагайс повесил их на свое ожерелье с неожиданной для его грубых пальцев ловкостью. После чего изучил переданный ему лист бумаги, проверив текст, Он отдал его остальным, чтобы те прочли тоже. Вскоре бумага достигла рук гонда, как обычно в ней содержался маршрут к их сегодняшнему забою. Гонда запечатлел в памяти несколько важных развилок. В случае какой-либо непредвиденной ситуации это может оказаться полезным, в конце концов, иногда монстры появляются даже в шахтах дварфов. Так что некоторая предусмотрительность может оказаться полезной. На третьей развилке возьмете вагонетку. Понял, ну идем. Смазав вагонетку на третьей развилке, они принялись толкать вперед, следуя указаниям Гагайза. Туннели освещались развешенными по стенам лампами с маслом. Однако лампы висели очень редко, так что иногда им встречались участки, полностью погруженные в темноту. Впрочем, все дворфы прекрасно видят в темноте. Радиус их ночного зрения, разумеется, ограничен, но вполне достаточен, чтобы преодолевать несвещенные места. Представителям живущих на поверхности рас, возможно, окажется трудно вынести давящую атмосферу туннелей. Однако на рождавшихся и живших под землей дворфов это не производило никакого впечатления. Кому-то другому туннели могли бы показаться узкими, но для дворфов, чей рост около 130 см, проход шириной в 1,80 м, вполне широк. Вскоре они расслышали впереди звук шагов. Если это такие же шахтеры, как они сами, то звук шагов сопровождал бы скрип колес в вагонетки, однако ничего такого они не слышали, так кто же это? При быстром перестуке босых ног они бы тут же все бросили и опрометью кинулись обратно, однако это не так, судя по звукам, шагает кто-то обутый в ботинки, но кто бы мог создавать эти звуки неизвестно. Вскоре они завидели отряд дварфов, Гонда и остальные вжались в стены, чтобы пропустить их. Ну, впрочем, вагонетка все равно занимала большую часть прохода, так что их попытка освободить путь была скорее жестом вежливости. «Вы в забой?» «Там сейчас все в порядке, но все равно будьте осторожны». «А, спасибо за беспокойство, благодарю за помощь». Обменявшись короткими репликами, дварфы разминулись с группой Гонда. Возглавлял их хранитель туннелей, заклинатель альтернативной магии. Его работа накладывать заклятия, укрепляющие потолок предотвращать обвалы, беречь шахтера от ранений заостренными краями добываемого камня и все в таком роде. Постоянно грызящие обвалиться туннели необходимо укреплять подпорками, но дерево наиболее распространенный материал для подпорок в королевстве дворфов в большом дефиците, так что приходилось полагаться на магию хранителей туннелей. Кроме того, они могли определить, когда выработка ведется слишком близко к водоносному слою или скоплению газа, Когда забой проверяет хранитель туннелей, дварфы могут работать спокойно, не опасаясь обвалов и прочих опасностей. Следом за хранителем туннелей, которого ждало множество других дел, шагали легковооруженные воины дварфы. Профессия хранителя туннелей важна, а самих их мало, так что каждому полагается эскорт из четверых воинов. Шаки отряда затихли вдали. Как и большинство прочих городов дварфов, Фео Джура расположен в центре нескольких рудных жил в которых велась добыча. Тоннели не распространялись лишь в западном направлении. Город располагался в рукотворных пещерах, выдолбленных в крутом склоне горы».